Глава двадцать шестая Ивон Перо, сославшись на усталость, распрощался и уехал в гостиницу. Рабочий день Егора закончился. Он отцепил от себя блондинку в серебристом платье, пересчитал взглядом Шурыгиных и Замятиных, достал сигарету и, сунув левую руку в карман брюк, направился к выходу. Вечеринка только-только перевалила за середину. Часа три это действо еще должно было продолжаться. Можно уехать, а можно остаться. Егор вышел на улицу, оглядел парковку, забитую машинами, полюбовался вечерним небом и сделал несколько шагов к проезжей части. Яркий свет фонарей прекрасно освещал дорогу, настойчиво пахло весенней зеленью. а воздух приятно холодил лицо и руки. Возвращаться не очень-то и хотелось. Вернее, он бы вернулся. Но Петр Петрович Шурыгин вряд ли позволит расслабиться. А душа просила именно хорошей выпивки, хороших сигарет и раздолбайской ночи. Какой-нибудь дипломированный психоаналитик наверняка бы сказал, «А у вас проблемы, молодой человек. Вы находитесь...» пограничном состоянии, не можете получить желаемого, и это заставляет вас искать утешения. Нет, пожалуй, он не дал бы психоаналитику договорить. Егор усмехнулся. Хорошая выпивка, хорошие сигареты и раздолбайская ночь. Больше он ничего не желает. Егор снял пиджак, И небрежно сунув его под мышку, расстегнул три верхние пуговицы рубашки, закурил, вздохнул горький дым и напрягся. Интуиция сыщика мгновенно развернула его к дороге и заставила пристально прищуриться. К парковке приближалась еще одна машина – красный Volkswagen Гольф» со знакомыми номерами. Редко... но Мария Дмитриевна Сереброва садилась за руль. «Здравствуй, Маша!» — хищно подмигнул Егор. «Что же ты здесь забыла?» Головной боли льва Аркадьевича Замятина, красивой зеленоглазой девушке, которая явно навострила лыжи в ЗАГС, Егор относился спокойно. Отдавая дань вкусу Никиты, он тем не менее прекрасно понимал, Что собой представляет зеленоглазый объект слежки? Такие девушки никогда не были для него загадкой, а уж Мария Сереброва и подавно. Ей Егор прекрасно знал, как нужно себя вести с ней, как нужно себя вести так, чтобы получить желаемое. Егор улыбнулся, шагнул на проезжую часть и быстро пошел навстречу Фольксвагену. Фары вспыхнули ярче. Точно красная машина удивилась. Затем раздался всхлип тормозов, распахнулась дверца, и улица огласилась криком испуганной Маши. Вы что, с ума сошли? Жить надоело. Нет, от чего же? Отправляясь в Пинагрос, она перемерила кучу платьев, юбок и кофт. То ей хотелось произвести фурор. спина открыта, плечи обнажены, ткань скрица, стройные ноги смело открыты в разрезе юбки, то она желала сделать акцент на стиле и вкусе и тянулась закрытой лаконичной вещицы, украшенной лишь тоненьким ремешком. А то, смеясь, подхватывала короткий леопардовый пеньюар. А почему бы и нет? Почему бы не выдать этот секс-шик за платье для коктейлей? Маша веселилась, развлекалась, предвкушала. Конечно, Никита удивится, конечно, все удивятся. Она должна быть красивой, очень красивой. Но через некоторое время пришлось признать, что имеющаяся в наличии одежда для триумфа в Пино Гросс не подходит. Старо мелко скучно. Все же жизнь с Матвеем Хориным ее изменила. И не в лучшую сторону. Ещё немного, и она сама бы превратилась в занудную кеглю или пыльный чехол для теннисной ракетки. Куда она ходила раньше? На корпоративные вечеринки и в рестораны с любовниками. Старо, мелко, скучно. Пришлось сесть за руль нелюбимого «Фольцвагена» и поехать в торговый центр. Когда-то Маша мечтала о машине, получила права, взяла кредит и купила красного красавца, который первые два месяца мыла чуть ли не три раза в неделю. Но потом случилась одна мелкая авария, вторая, третья, а затем пыл пошел на убыль. Винить себя в невнимательности не хотелось, и град обид обрушился на «Фольксваген». Лучше уж поднять руку и поймать частника, чем еще раз поцеловаться со столбом на парковке или мазнуть боком какую-нибудь чужую иномарку. Так что с вождением не сложилось. Маша купила сдержанное, но одновременно эффектное платье, сшитое по принципу белый верх-черный низ и черные туфли на остром каблуке. Душа требовал еще и дорогущий тонкий шарфик, но на эту приятность не хватило времени. Отлично, сказала себе Маша, уже дома крутясь перед зеркалом. Да, отлично. Здравствуйте, Лев Аркадьевич, у вас замечательный ресторан, всегда мечтала здесь побывать. Да, это я. Ну не стоит, не стоит. то старое помянет тому глаз вон», – прорепетировала она и улыбнулась. «Никита, если у тебя и есть какие-нибудь сомнения, то очень скоро они испарятся». «Нет у него никаких сомнений», – твердо сказала Маша вслух. «Все дело исключительно в долгой разлуке». Включив в машине романтическую музыку, Возбужденно при поднятом настроении она неторопливо вырулила со двора и отправилась в сторону роскошного ресторана Замятиных. Сюрприз! Сюрприз! Да, она женщина, которая умеет делать приятные сюрпризы. Да. Позабыв о страхах перед скоростью и дорогой, Маша лихо добралась до пиногроз и устремилась к парковке. Мысли теснились в голове, она напевала «Мой мармеладный, я была не права». Взгляд ловил огни зеркальных окон и... И вдруг на дороге из ниоткуда появился человек. Белое пятно рубашки резануло по глазам, ледяной компот катил к горлу. Ойкнув, Маша зажмурилась и отчаянно надавила на педаль тормоза. Фольксваген дернулся и замер. Открыв глаза, она выскочила из машины и выплеснула свой страх на незнакомца. «Вы что, с ума сошли? Жить надоело!» Она бы много еще сказала, но слов не осталось. Больше за руль она не сядет никогда, никогда, никогда. Теперь она могла его разглядеть. Мужчина стоял практически впритык к бамперу, стоял и курил. Плечистый, загорелый, уверенный в себе. Правильные черты лица, идеально побрит, немного щурится. Верхние пуговицы рубашки расстегнуты. — Вы с ума сошли! — повторила Маша намного тише. Небрежно закинув пиджак на плечо, незнакомец наклонил голову и приподнял бровь. — Вряд ли. «Тогда какого черта?» – продолжила она неуверенно. Недокуренная сигарета полетела в кусты, и Маша проследила ее путь взглядом. «Как тебя зовут?» – игнорируя вопрос и положенное в таких случаях «вы?» – спросил он. «Мария?» – ответила она, пытаясь унять еще подрагивающие руки. «Хорош! Как же он хорош!» И эти три расстегнутые пуговицы. Да, такие мужчины всегда знают, чего они хотят. Дерзкие, отчаянны, умные и... Маша, — уточнила она и посмотрела ему в глаза. Егор, — ответил он и сделал один шаг в ее сторону. Тебя ждут в ресторане? Вопрос категорически не понравился. Не ждут. Но она должна быть там. И почему Никита не похож на этого парня? И почему он никогда не смотрит на нее так, точно раздевает? Ждут, — соврала она, вдыхая парфюм Егора. Табак, древесина, что-то восточное, горячее, опасное. Его улыбка стала тоньше, взгляд глубже. Он будто все знал про нее, и от этого немели руки и ноги. «Какого черта?» — повторила Маша про себя и закусила нижнюю губу. «Такие мужчины ей не встречались уже давно, может быть, даже никогда». Вход только по приглашениям», — сказал Егор, возвращая ее с небес на землю. «Ты же не знала об этом, правда?» Ну, посмотрим, как ты будешь выкручиваться. Решишься ли подойти к дверям ресторана, или сразу откажешься от своих планов? Или тебя спасет звонок другу? Или сама передумаешь? Неважно. Маша дернула плечиком, села в машину и нарочно хлопнула дверцей. Ее ждут, ее пустят. Стоит только произнести... Подруга Никиты Замятина. «А если не впустят?» «Нет, опозориться перед этим красавчиком она не может!» Маша тронула «Фольцваген» с места и свернула к парковке. Пристроившись к краю, рядом с фонарным столбом, она откинулась на спинку сиденья и покосилась в сторону Егора. Он стоял на том же месте. Белая рубашка, казалось, светилась. И откуда он только взялся? Вот с таким бы мужчиной она хотела... Много чего бы хотела. Вспыхнул огонек зажигалки, и Маша неожиданно почувствовала привкус сигаретного дыма во рту. Но этого быть не могло. Новый знакомый курил на расстоянии десяти метров. А еще она почувствовала... как горят губы и как предательски ноет в животе. Егор смотрел на нее, курил и смотрел. Останется он стоять на месте или пойдет и сядет в машину, а результат будет один. Плюс-минус пять минут, разница лишь во времени. Мария Сереброва, почему бы тебе не провести вечер иначе? Никто не знает, что ты приехала. Никто не знает, что ты уехала. А я помогу тебе принять правильное решение. Это решение тебе понравится. Сегодня понравится. А завтра... Он улыбнулся и зашагал к машине. К черту тратить пять минут, когда все можно решить гораздо быстрее. Маша видела, как он приближается. Видела и думала. Никто не знает, что я приехала, никто не узнает, что я уехала, приглашения нет. Почему бы не позволить себе маленькое приключение? Почему бы самой не стать дерзкой? Страшно, но это того стоит. Еще никогда она не решалась на это, еще никогда она настолько не забывала о правилах и нормах. Маша взяла с панели мобильник и на секунду замерла. Можно позвонить Никите, он выйдет и проведет ее в пиногроз. «Здравствуйте, Лев Аркадьевич, у вас замечательный ресторан. Всегда мечтала здесь побывать». «Никто не знает, что я приехала. Никто не узнает, что я уехала». Хлопнула дверца. Пахнуло табаком, древесиной, чем-то восточным, горячим, опасным, и раздался уверенный голос Егора. «К тебе поедем или ко мне?» Удивительно, но ей было абсолютно всё равно, что подумают знакомые и малознакомые люди. Она целовалась с Никитой. И если сейчас он вновь притянет ее к себе, то... Щеки Оли уже привычно порозовели. Она посмотрела на Льва Аркадьевича, опустила глаза, подняла их, вежливо улыбнулась и сказала, «Я, пожалуй, поеду. Завтра на работу. Если увидите папу, скажите ему, пожалуйста, что я уехала. Я провожу». Никита резко поднялся и с шумом отодвинул стул. — Конечно, конечно, — закивал Лев Аркадьевич. — До свидания, Оля. — А Никита проводит обязательно. — В наше смутное время обязательно нужно провожать. — до свидания, Оля. Замятин-старший растерянно забегал взглядом по столу, будто надеясь отыскать нужные фразы в тарелках. — Пусть <sharp> <сетей> едут. <sharp scholarship> <restaurants> <sharp> <sharp> Куда угодно, только вместе. Да, мои дорогие, мои любимые дети, поезжайте, совет вам да любовь. Конечно, конечно, — закончил напутственную речь Лев Аркадьевич и тоже покраснел. Они не разговаривали, пока шли под руку к освещенной арке выхода. Не разговаривали, пересекая золотисто-черный холл. и на улице слова оказались совершенно лишними. Теперь они вдвоем, только вдвоем. Опель послушно вырулил к проезжей части и устремился к Ленинскому проспекту, набирая скорость. На светофоре Никита взял Олину руку и сжал пальцы. Она ответила тем же. — Значит, завтра на работу? — спросил он. «Да», – ответила она. Он улыбнулся. Оля этого не увидела. Почувствовала и тоже улыбнулась в ответ. «Я люблю его. Да, я его люблю». «Где я пропадал столько лет? На кой чёрт я где-то пропадал столько лет?» Никита сжал её пальцы ещё раз и вернул руку на руль. «Малыш, спасибо тебе!» Наконец-то он чувствовал себя уютно. Наконец-то он чувствовал себя самим собой. Наконец-то он чувствовал себя дома. Наконец-то он точно знал, чего хочет. Её. Сегодня, сейчас и навсегда. Она действительно маленькая трусишка и маленькая зануда. Его трусишка и его зануда. Никому не отдам. Наконец-то сердце перестало биться ровно. Десять лет оно билось ровно, и вот теперь сменило ритм. В квартире было темно, но свет зажигать Оля не стала. Она положила сумку на высокую тумбочку, сняла туфли, но не нашла сил обернуться, посмотреть в глаза Никите и просто пошла к двери своей комнаты. Меньше всего она думала о том, что папа с Катюшкой скоро могут вернуться. В ее голове, привыкшей к выверенным мыслям, в эту минуту вряд ли можно было отыскать хотя бы тень порядка. «Я люблю его!» «Да, я его люблю!» Билось в каждой клеточке тела, а всё остальное медленно, но верно рассыпалось в пыль. Всё остальное за исключением шагов за спиной. Оля остановилась около кровати. Дурацкий страх и смущение всё ещё не отпускали. «Это моя комната!» Тихо сказала она и вздохнула. Никита подошёл совсем близко и улыбнулся. Коснулся пальцами волос, щеки, подбородка. То же самое проделал губами и взглянул в её глаза. «Малыш! Мой малыш!» В душе Петра Петровича царила нестерпимая горечь. Его встреча с Любой, такая неожиданная и ожидаемая одновременно, оборвалась на ноте болезненного отчаяния. Люба ушла, не простившись, и сумочки на столе не осталось. — Пап, ну что ты сердишься? Ну что ты сердишься? — перебила ход мысли Катюшка. «Я этого фантомаса первый раз видела!» Она хихикнула и уронила ключи. «И шампанского я выпила полбокала!» Теперь она развела руками, сморщила нос и икнула. «Кто же виноват, что у Льва Аркадьевича такое алкогольное шампанское?» «Пап, я больше не буду!» Наклонившись и подняв связку ключей, Петр Петрович хмуро посмотрел на дочь. Хороша, нечего сказать. Но отчитывать ее сейчас, увы, бесполезно. До этих маленьких розовых ушек ничего не долетит. Проходи. Шурыгин распахнул дверь и пропустил дочь вперед. Умоешься и марш спать. Пап, ну пап! Катюшка согласно кивнула, глупо улыбнулась и вплыла в прихожую, задев локтем дверной косяк. Это нельзя, то нельзя, ничего нельзя. Ладно, вот выйдет она замуж и будет как Полька с Андреем. Где они сейчас? Танцуют, веселятся. А она где? Дома. А как же звали того лысого парня, которого папочка отлепил от нее? Как лейкопластырь отлепляют от... Катюшка замерла. Никаких пап... — резанул Петр Петрович. — Это все дурное влияние Полины. Лучше бы ты брала пример с Ольги. — Ага, хорошо, буду брать пример с Ольги. Катюшка чуть не прыснула от смеха. Рядом с тумбой стояли черные мужские ботинки размера сорок пятого, которые четко попадали в тусклую полоску света, тянувшегося от лифта. Ну, она, конечно, выпила шампанского, ик, и, конечно, перетанцевала, ик, и вообще, ик, ик, ик, но понятно же все. Ключи свет бросил Петр Петрович и плотно закрыл входную дверь. Ага, хорошо, отозвалась Катюшка и, мгновенно сориентировавшись, задвинула ногой ботинки под тумбу. Были ботинки и нет ботинок. «Были и нет». «Пап, ну ты не сердись! Я всего чуть-чуть шампанского выпила!» Включив свет, Катюшка метнула взгляд в сторону Олидой комнаты. «Тихо! Ну да, спят уж небось!» Зажав ладонью рот, чтобы не рассмеяться, она, прихватив из сумочки мобильный телефон, прямиком направилась в ванную. Ух, сестер так много, что и не знаешь, с какой пример брать. Ух, одна другой круче. Включив холодную воду, Катюшка наклонилась над раковиной и, наконец-то, смогла выпустить смех на свободу. Это невозможно! Сумасшедший дом какой-то! Эх, вот сейчас бы бокал ледяного шампанского! Полина! Прошипела она в мобильник через пару минут. когда удалось немного успокоиться. «Ты меня слышишь?» «Что? Говори громче, ничего не слышу». «Я не могу громче, тут папа». «Подожди, я сейчас». Музыка в трубке стала громче, а затем, наоборот, стихла. «Привет», — наконец-таки сказала Полина. «Ты где?» «Я дома», — продолжала шептать Катюшка. «С папой?» «Ольгой и Никитой!» Смешки защекотали нос, и она чихнула, икнула, и захихикала. «Эй, что у вас там происходит?» «Мы пришли, а они там, вдвоем. Ну, я их прикрыла, понимаешь?» «Оля с Никитой?» Уточнила Полина восхищенно недоверчиво. «Ага!» Катюшка сунула руку под воду, а затем прижала холодную ладонь ко лбу. «Обалдеть, да? Интересно, что скажет папа, когда узнает?» «А у Никиты такие огромные ботинки! Обалдеть!» «Да уж, даже я себе такого никогда не позволяла!» Засмеялась Полина и добавила тише. «Вот и хорошо! А мне-то что делать?» Катюшка пожала плечами и переложила телефон к другому уху. «Иди спать и не вздумай шляться по квартире, поняла?» «Поняла!» – недовольно буркнула в ответ младшая сестра и шмыгнула носом. «Вот так всегда. Не ешь, не пей, не трогай, не участвуй, не смотри, не слушай. Да что бы они все делали без нее, а?» И никакая она не маленькая. Катюшка посмотрела на себя в зеркало, осталась совершенно довольна увиденным и выключила воду. «Иди спать, иди спать! А сами?» Не удержавшись, она все же прокралась на цыпочках к комнате Оли, приложила ухо к двери и разочарованно вздохнула. «Ничего интересного, тишина!» Подежурив на всякий случай на кухне и дождавшись, когда сердитый папочка допьет чай, сполоснет кружку и отправится спать, она еще раз полюбовалась Никитиными ботинками, еще раз подивилась тому, какие они большие, похихикала и юркнула в свою комнату. Подушка показалась особенно мягкой и пушистой, одеяло невесомым и уютным. Как она устала и как замечательно дома! Прижав к себе тёплую пижаму, которую лень было надевать, Катюшка немного поёрзала и закрыла глаза. «Пусть мне приснится очень хороший принц! Я тоже хочу принца!» Улыбнулась она, представляя стандартного сказочного героя в бело-золотом одеянии на белом коне. Да, пусть приснится. Но ей почему-то не приснился принц на белом коне. Ей приснился Егор Кречетов.